Глава 1373. Лицом к лицу. Созданный Клейном Аватар представлял собой точную копию его нынешнего состояния, а не Дуэна Дантеса, Шарлока Мариарти или Мерлина Гермеса, чтобы избежать помех в самоидентификации. После мутации, вызванных Адамом, он стал гораздо осторожнее в подобных вопросах. Бросив взгляд на своего двойника, Клин застыл бесстрастным выражением лица, погруженный в размышления. Аватар протянул правую руку, задействовав силу замка Сеферот, чтобы схватить основное тело. Снова и снова попытки терпели неудачу. После более чем 10 попыток ему наконец удалось извлечь из основного тела частицы темного света. «Наконец-то», — колен вздохнул, отбросив мысль о попытке осуществить это в реальном бою. Даже при полном отсутствии сопротивления, в состоянии полного душевного и физического расслабления, Его аватару потребовалось столько времени и неудачных попыток, несмотря на использование силы и уровня замка Сеферот. Легко представить, насколько это оказалось бы бесполезно в реальном сражении. По мере того, как все больше потустороннее Санса покидало его тело, Клейн почувствовал облегчение, словно после долгого пути он наконец сбросил тяжелую ношу. Конечно, это сопровождалось определенными колебаниями в психическом состоянии. После исчезновения ментального отпечатка Заратула сознание Божественного Владыки начало вторгаться в его разум. Это было ожидаемо, поэтому Клин не испытывал ни малейшего беспокойства. Благодаря давно стабилизировавшейся самоидентификации и железной силе воли надежным якорям, он постепенно подавил влияние воли Божественного Владыки, найдя новый баланс. В тот момент, когда эссенция Служителя Тайн, которую Клин еще не полностью усвоил, вошла в тело Аватара, Его бесстрастное лицо внезапно исказилось, появились темные, лишённые блеска глаза и нечёткая длинная белая борода. Теперь он стал поразительно похож на Заратула. Однако Аватар не смог выдержать безумие, вызванное ей санкцией служителя тайн. Его тело начало стремительно разрушаться, появились прозрачные искаженные личинки и вытянулись скользкие зловещие щупальца. Мгновенная потеря контроля. Колей не остался безучастным, Без малейших колебаний он пошевелил пальцем, превратив аватар в свою марионетку. Это остановило процесс потери контроля. На данный момент все приготовления были завершены, а основное тело полностью усвоило зелье, находясь в состоянии, готовом к стимуляции уникальности шута. Кроме того, у него теперь была марионетка последовательности. Откинувшись на спинку кресла, Клин мысленно воспроизвел предстоящие действия, проверяя наличие фатальных ошибок. Это максимум, что я могу сделать для битвы божеств. Дальше остается только полагаться на удачу. Хм. Не слишком ли я оптимистичен насчет первого этапа из-за помощи богини и поддержки водрики вечной тьмы. Поэтому я не беспокоюсь, что предокрода антигонов не создаст неожиданных проблем. После тщательного анализа Клин пришел к выводу, что все же проявил недостаточную осторожность. В его планах присутствовали элементы самонадеянности и небрежности. Подумав, он создал еще одного аватара. С таким же бесстрастным лицом. Закончив приготовление, Клен встал, достал из исторического тумана всепожрающий глот и надел его на левую руку. Так он приготовился к возможным небольшим стычкам. В таких ситуациях мгновенное перемещение куда быстрее и удобнее, чем прививка. Поправив воротник, Клен медленно огляделся, остановив взгляд на странные двери света, покрытые стене черными разводами, и на людях, висящих в прозрачных коконах. Переводя взгляд с одного на другого, он остановился на трех разбитых прозрачных коконах. В следующее мгновение фигура клина исчезла, появившись в серо-белом тумане истории, он шагнул во времена до Первой Эпохи, очутившись среди нагромождения руин древнего мегаполиса. Стоя на вершине полуразрушенного небоскрёба, едва державшегося на опорах, он смотрел вниз на груды обломков, сплющенный общественный транспорт и нагромождение легковых автомобилей. В звенящей тишине его взгляд скользил по уцелевшим зданиям, Словно проникая сквозь барьеры истории, он увидел горящие внутри электрические лампы. Их мягкий свет разливался вокруг, освещая стекла, небоскребы, улицы и каждый уголок руин мегаполиса. Долго так простояв, Клен отвел взгляд и шагнул обратно в реальный мир. Сразу же после этого он телепортировался прямо на вершину горного хребта Харнакис, где увидел древний дворец, окутанный туманом, полуразрушенный и заросший сорняками. Перед ним появились его марионетка и аватар, словно два стража. Стоя лицом к древнему дворцу, Клейн поправил цилиндр, поднял правую руку и щелкнул пальцами. В вершина хребта Харнакис мгновенно погрузилась во тьму. Вокруг зажглись иллюзорные звезды. Клейн привел это место к астральному миру. Без колебаний он вместе с марионеткой и аватаром направился к главным воротам древнего дворца. Марионетка, почти неотличимая от него, сделала шаг вперед, наклонилась и медленно распахнула массивные каменные двери. скрипя створки открылись, обнажая внутреннее пространство. В отличие от прошлого раза, когда Клин отправлял сюда латунную книгу трансцест, внутри царила непроглядная тьма, невозможно разглядеть немногочисленные висящие под потолком тела, не клубящиеся на огромном каменном троне прозрачные личинки. Без необходимости строить догадки, Клейн, используя интуицию провидца уровня Короля Ангелов, понял, что эти изменения вызваны действиями богини Вечной Ночи, использовавшей воды реки Вечной Тьмы, чтобы ввести предкорода Антигонов в состояние Вечного Сна. После того, как марионетка и Аватар вошли внутрь, он медленно переступил порог и оказался во дворце. Тьма вокруг заколебалась и изменилась. Повсюду появились здания, по улицам заходили фигуры — И голоса наполнили пространство, создавая оживленную шумную атмосферу. Люди игнорировали Клейна, его марионетку и аватара, направляясь по своим делам и переговариваясь между собой. Они окружающие здания имели темную окраску, почти монохромную, словно ожившие старые фотографии, пришедшие из глубины истории. Это напомнило Клейну черно-белые голографические проекции, сцены из исторической пустоты и образы из реальных снов. Он шел через этот город, поднимаясь по восходящим улицам. Чем выше они поднимались, тем величественнее становились здания. Массивные каменные колонны поддерживали грандиозный купол. Жители этого черно-белого фото в основном были высокого роста, и они занимались учебой, работой, отдыхом. Сцены вокруг постоянно менялись, показывая рождение младенцев, взросление детей, неведение юности, заботы взрослых, давление среднего возраста и печаль старения. Конечно, все эти элементы переплетались, лишь иногда выделяясь в качестве основной темы. Продвигаясь дальше, Клейн увидел, как жители города умирают. Их близкие не проявляли чрезмерной печали, они относили умерших домой, укладывали на кровати с подушками, словно те еще живы. Когда Клейн приблизился к границам города, мертвые поднялись с постелей, покинули свои семьи и направились к самой высокой точке улицы. Там находился еще один город — Похоже, город мертвых последнее пристанище жизни, царство вечного покоя. Он располагался удивительно близко к миру живых. Если обычные люди жили от подножия до середины горы, то этот город находился на самой вершине. Других могло бы удивить такое соседство, но Клейн сразу понял значение этой картины. Он ясно видел нити духовного тела умерших. В момент смерти их духовные нити устремлялись к вершине, управляемой неведомой сущностью, а значит, они стали марионетками. Поэтому через некоторое время после смерти умершие могли покидать свои семьи и отправляться на вершину. Это полностью соответствовало деталям, упомянутым в исследовании реликвии главного пика Харнагис: Нация Вечной Ночи принадлежала Матери Небес пути Вечной Ночи, но на вершине находился город, используемый предком рода антигонов. Поэтому жители Нации Вечной Ночи почитали и боялись Вечную Ночь, верили в Мать Небес, Одновременно верю, что смерть не конец, а их умершие и близкие будут благословлять их из вечной ночи. Действительно, смерть не была концом, город мертвых находился прямо рядом, на вершине. Достаточно просто дойти до него, и умершие продолжили жить как марионетки, для обычных людей это равносильно продолжению жизни. Нация живых и город мертвых были как два конца одной дороги, расстояние между жизнью и смертью оказалось настолько малым, что они стали соседями. Это также объясняло отсутствие кладбищ в нации Вечной Ночи, умерших не нужно коронить, они становились марионетками и отправлялись на вершину. Должно быть, так выглядела нация Вечной Ночи в те времена», кивнул Клейн и продолжил путь к вершине в темноте. Его глазам предстал на вид обычный город, но все его жители были марионетками, пройдя среди марионеток, одетых и выглядевших по-разному, Клейн вошел в величественный дворец, напоминавший храм. В глубине дворца, на огромном каменном троне, сидела фигура, опираясь локтем о подлокотник и откинув голову на спинку. Его лицо выглядело довольно молодым, но длинные волосы были наполовину седыми, половина лица скрыта, половина открыта, черты его мужские, а глаза еще темнее, чем у Заратула, с невыразимым отпечатком переменчивости судьбы. Его лицо производило приятное впечатление, но на щеках росла густая черная шерсть, напоминающая волчью, Он сочетал в себе черты старости и юности, рациональности и безумия порядок рода антигонов. На этот раз он предстал не в форме мифического существа, а сидел на огромном каменном троне в своем истинном облике. Сейчас его глаза плотно закрыты, словно он находился в глубоком сне, а в зале под потолком висели тела, одетые в простые роскошные одежды, они напоминали перевернутый лес, покачивающийся на ветру. Погрузившись в вечный сон. Порядок рода Антигонов наконец смог временно освободиться от состояния потери контроля и безумия, вернувшись к своему прежнему облику, стоя посреди зала и глядя на свою цель, Кален вздохнул. Увиденные им ранее сцены Нации Вечной Ночи и города Мертвых были сном Антигона, сном, длившимся более тысячи лет.